На полу лежал большой персидский ковер, а в углу, где стоял шкаф с лабиринтом и распятием, шкура огромного белого медведя. Посередине комнаты поставили стол, за которым должен был пить свой последний чай Григорий Распутин. В устройстве помещения мне помогали смотритель нашего дома и мой камердинер. Им я поручил приготовить к 11 часам вечера чай на 6 человек, закупить побольше всяких бисквитов и сладких пирожков, а также доставить из погреба вина. Я объяснил своим служащим, что у меня будут вечером гости, и что, приготовив чай, они могут уйти в дежурную и ждать там, пока я их не позову. Отдав все распоряжения, я поднялся к себе в кабинет, где меня уже ждал полковник Фогель. Занятия мои с ним окончились около шести часов вечера, и я поехал обедать во дворец великого князя Александра Михайловича. Наскоро закусив, я вернулся обратно к себе на мойку.